были напуганы однажды чудовищными птицами высотой в 4-5 метров, выбешившими из в е с а на берег. В другой раз уже в 1860 году чиновники, размещавшие земельные участки, заметили как-то утром отпечатки лап огромной птицы. Длина следа 36 сантиметров, ширина 27. Следы терялись с зарослях между скалами. В этой местности много известковых пещер, них-то решили землемеры и скрываются последние Моа. Вот почему некоторых зоологов-оптимистов еще не покинула надежда найти в горных лесах Новой Зеландии живых гигантских птиц. Но пока все усилия ни к чему не привели. Следы Моа следует искать теперь не в лесных зарослях, а в земле. Птицы эти вымерли. Правда, вымерли совсем недавно. Некоторые старики Маори рассказывают, что в молодости принимали участие в охоте на Моа. Живы еще у Маори воспоминания о тех сказочных временах, когда куропатки были ростом с лошадь. Рассказывают, что на горе Бакапунака прячется один спавшийся Моа. Птица питается только воздухом и стерегут ее два огромных ящера. Жаль, что это только легенда. Где основной пункт развития млекопитающих? Все млекопитающие или звери произошли от хищных рептилий т е р о м о р ф о в зверообразных. Как могло бы показаться, эта группа пресмыкающихся отнюдь не молодая, а одна из наиболее древних. Появились они, т е р о м о р ф ы в каменноугольном периоде п а л и о з о я Их потомки, териодонты зверозубы, были прямыми предками млекопитающих. Первые млекопитающие уже почти 200 миллионов лет существуют на Земле. В юрском периоде мы застаем уже вполне сформировавшихся так называемых архаичных зверей, прототериев. Их потомки, ехидные утконосцы, до сих пор живут странах живых ископаемых в Австралии. В ту же пору в юрском периоде, 195-135 миллионов лет назад, появляются и первые сумчатые звери, или м е т а т е р и и Эутерии, настоящие звери, планцетарные млекопитающие, появились в меловом периоде, 135-65 миллионов лет назад. Вначале это были весьма невзрачные существа, ростом землеройку или мышь, некоторые, правда, из крыс. Все они насекомоядные, значит и львы, олени, быки, слоны, киты, словом, все современные звери и даже мы с вами, произошли от крохотных зверьков. родичей дежей, кротов и з е м л е р о е к Интересно, где же в какой части мира из насекомоядных стали бурно развиваться все прочие звери? Сейчас преобладает такое мнение. Основные качественные изменения млекопитающие претерпели более 100 миллионов лет назад, в меловое время на территории Азии. к р о с и л о в и Решки. И Азии а з и и не какой-нибудь, от ц е н т р а л ь н о й там, где ныне простирается Монголия, пустыня Гоби. Но и, конечно, в прилегающих к ним районах, вплоть до Средней Азии и Южного Казахстана. Со своей прародины настоящие звери Эутерии довольно рано распространились к западу в Европу и к востоку в Северную Америку. Случилось это уже в меловом периоде. На новых землях звери-пилигримы претерпели бурную адаптивную радиацию, то есть произвели на свет много особых видов и форм, приспособленных к самым разным условиям среди обитания. Эволюция шла полным ходом. В среднем каждые 5-6 миллионов лет образовывался новый род у предков лошадей и хищников, а у некоторых г р ы з у н о в каждые 1-2 миллиона лет. Новые же виды развивались еще более ускоренным темпом. с е быстрее множились всевозможные элтерии, и не выдерживая с ними конкуренции, исчезали в Америке сумчатые метатерии, а прежде тут было много. Но в Азии создается такое впечатление, сумчатые будто бы и не водились совсем, до сих пор не найдены они в мезозойских пластах земли в этой части света. Древо жизни настоящих зверей ветвилось всяко. В процессе эволюции эутерии обретали новый экстерьер, а нередко и интерьер, и почти все росли. Некоторые стали гигантами, равных которым мир не знал даже во времена динозавров. Для примера взять хотя бы кита. Но были в ту пору и сухопутные великаны. Лошади.